Юэль. Ему стыдно за то, что он все время отводит взгляд от жильцов сосен. Они пускают слюни, их рты испачканы взбитыми сливками и клубничным соком. Вспоминаются подгузники и все, что попадает в организм стариков и выходит из него. Ухаживать за мамой — Стоило Юилю огромных усилий, и дело не только в запахе и нечистотах, а в том, что это слишком интимно. Юиль смотрит на Нину. Откуда у нее только берутся силы работать в соснах, когда кругом лишь испачканные подгузники и биологические жидкости, бесконечные болезни, беспомощность, растерянность и страх стариков, который превращается в злость. Но он, конечно, не знает как Нине жилось с матерью-алкоголичкой. Приходилось ли ей заботиться о ней? И как это было? Они это не обсуждали даже тогда, когда были лучшими друзьями. Нина не хотела или не могла рассказывать. А он был слишком молод, чтобы знать, как правильно задать вопрос. Но теперь Юэль знает, что значит быть родителем собственной матери. И он едва справляется с этой ролью, хотя уже взрослый. Нина разговаривает с Виборг, бабушкой Фредрики. Самой Фредрике не видно. Виборг уставилась на две свечки, воткнутые во взбитые сливки на торте, девятку и пятерку. Когда Виборг их задуло, на торт опустилась тонкая пелена слюны. Юль отказался от предложенного ему кусочка. «Девяносто пять лет». Именинница гладит мягкую игрушку, А юль пытается осознать, что она была подростком, когда в Европе бушевала Вторая мировая война. За время ее жизни мир изменился настолько сильно, что это почти непостижимо. И все равно кажется, что люди остались прежними. юль оборачивается к маме. Она на 23 года моложе Виборг. «Это так несправедливо. Она слишком рано попала сюда». Мама, говорит он. Она не реагирует, только кладет в рот очередной кусочек торта, нетерпеливо глотает. Юль надеется, что вернувшийся аппетит, признак ее неплохого состояния, но круги под глазами мамы потемнели, скулы выпирают. Я разбираю вещи дома, продолжает он, и нашел старые газетные вырезки, которые дал тебе много лет назад. Помнишь, те, в которых написано, «Обо мне и Нине». Мама перестает жевать. «Я не знал, что ты их сохранила, не видел их много лет». «Нина», — говорит мама. ее я помню. Она много времени проводила у нас дома». Юль замечает, что Нина смотрит на них. Задумывается, может ли она их услышать. «Да, она сейчас здесь работает. Сидит вон там». Мама, забеспокоившись, откладывает ложку. Можешь попросить ее уйти отсюда. Нильс рассказал, какая она плохая. Парень с гитарой начинает играть очередную песню. лилли Мур встает и раскачиваясь всем телом поет. Глаза ее горят блаженством. К ней присоединяются другие голоса, старые, срывающиеся. Кто-то поет совершенно другую песню, на ходу придумывая мелодию. Она неплохая, — тихо возражает Юль, — одна из тех, кто помогает заботиться о тебе. Она убила собственную мать. — Нет, — качает головой Юль, — ее мама умерла, потому что была алкоголичкой, поэтому Нина так часто бывала у нас. Мама упрямо мотает головой. — Нильс не стал бы об этом лгать. Юль косится на Нину. Надеется, что песня заглушает этот разговор. Она плохая, повторяет мама. Юль пытается придумать, что на это ответить, но, возможно, лучше не говорить ничего. Надо отвлечь маму, пока последняя мысль не успела укорениться в голове. Бьорн и София поздравляют тебя с праздником, говорит он, достает телефон и находит мейл. Это Бьорн? спрашивает мама. Да. Он очень хочет меня навестить, но Юэль не разрешает ему приехать. Юэль смотрит на фотографию на экране. На ней брат запечатлен с семьей в пляжном баре в Тарамалиносе -Э в Испании. Они только что прилетели, и все еще бледнее окружающих. На сыновьях — форменные футболки в цветах шведского флага. На Софии вязанная бикини и соломенная шляпа. бьорно обнимает ее за талию. Они выглядят счастливыми и уже отдохнувшими. «Вот оно что», — произносит Юэль. «Да, по нему правда видно, что они гораздо больше хотели бы быть здесь». Мама кивает, пока Юэль показывает другие фотографии. Дети в восторге стоят перед прилавком с мороженым всех цветов радуги. Полицейские едут на сегвее по выложенной камнем набережной. Большие блюда с морепродуктами. У Бьёрна обгорел нос». «Мои мальчики никогда друг с другом не ладили», — вздыхает мама, — «не знаю, что мне делать». Юэль убирает телефон в карман. Одна из старушек пристально наблюдает за ним. Когда они встречаются глазами, она вытягивает губы трубочкой и посылает ему воздушный поцелуй. Пальцами теребит висящую на шее тревожную кнопку. «Добрый день!» — здоровается Эдит, сидящая по другую сторону от юля и дергает его за майку. «Меня зовут Эдит Андерсон, я секретарь директора Пальма». Надо выбираться отсюда. Но Юэлю не хочется возвращаться в пустой дом. И еще больше не хочется в Стокгольм. Ведь что на самом деле его там ждет? В отличие от своей мамы, Юль может поехать куда угодно, но ехать ему совершенно некуда. Он встает и говорит маме, что идет в туалет. Она кивает с отсутствующим видом. После хаоса на улице тишина в коридоре отделения Г приносит облегчение. Юль проходит мимо маминой двери и замечает, что на ней появилась табличка с именем, написанная не маминым почерком. Он вспоминает мешанину из букв в квадратиках кроссвордов. Возможно, мама пыталась написать свое имя, но ей это не удалось. И не поэтому ли она стала есть бумагу? От беспомощности или стыда за то, что ей не удалось подчинить себе буквы. Даже не быть в состоянии написать собственное имя. Из комнаты для персонала выходит Сугди с термосами в руках. Приветливо улыбается. Снаружи все идет хорошо? спрашивает она. Во всяком случае, это не похоже ни на одно празднование Митсамара, на котором я был, отвечает Юэль. Вам помочь? Спасибо, улыбается сугди, протягивая ему один термос. Можно вас кое о чем спросить? Как вы думаете, Моника знает моего отца? «У вашего отца? Его зовут Халит, он почти ее ровесник. Он работал на кондитерской фабрике. Юэль мотает головой. Вряд ли. В последнее время она почти ни с кем не общалась, по крайней мере, насколько мне известно. Кажется, сугди сомневается. Просто вот мне показалось, она кое-что о нем знает. Она сказала, что Нина убила собственную мать, так что сомневаюсь, что ее словам можно верить, смеется Юэль. Сугди улыбается. «А почему вы спрашиваете?» — интересуется Юэль. «Да так, просто интересно». Сугди останавливается у двери Г7 рядом с маминой квартирой. Там живет старушка в берете на табличке имя Анна. Над буквами летает что-то похожее на бабочку. «Знаете что?» — говорит Сугди, протягивая Юэлю второй термос. «Можете взять и этот тоже. Я очень быстро загляну к ней». «Конечно. Встретимся снаружи». У юля за спиной открывается дверь. Он успевает услышать, как Сугди зовет Анну по имени, и дверь за ней захлопывается. Юэль идет по коридору, и старческие голоса, доносящиеся из сада, звучат все громче. Выйдя на задний двор, он ударяется о них, словно о стену. Юэль ставит термосы на стол перед Ниной колеблется. «У тебя есть время поговорить?» — наконец спрашивает он. «Зависит от того, о чем речь. Я на работе», не глядя на него, отвечает Нина. «Да, понимаю. Я только хотел сказать, что сожалею о том, какой вышла наша последняя встреча». «Окей. Конечно». «Я хочу сказать, что мы не обязаны снова становиться лучшими друзьями. Просто не хочется, чтобы было вот так». Нина вздыхает, Но сейчас хотя бы смотрит ему в глаза. Знаешь, все в порядке? Точно. Да, точно. Кажется, это только для тебя является проблемой. Взгляд Нины холоден. Я выросла и продолжила жить дальше. Может, и ты попробуешь? Затем она поднимается и уходит, а Юэль остается стоять у стола. Злость несется по его кровеносным сосудам, словно вихрь набирая бешеную скорость. Он хотя бы попытался, попросил прощения, но Нина этого не сделает никогда. Ни за то, что случилось в последний раз, ни за произошедшее двадцать лет назад. «Ты все испортила», — думает он. «Надеюсь, оно того стоило, и ты сейчас чертовски счастлива». Виборг начинает плакать. Она все еще смотрит на остатки торта и качает головой а что такая старая?» — причитает она. «Мне девяносто пять!» Парень, который играл на гитаре, садится рядом со старушкой и осторожно вытирает ей щеки салфеткой. «Да», — улыбается он, — «подумать только, вы так стары и все равно здоровы и бодры!» Ну, тогда... тогда моим родителям должно быть ужасно много лет!» Им же не может быть далеко за сто. А мой муж... Как он может? Голос Виборг затихает, когда плач берет верх. Наблюдать за ее горем невыносимо, но никто из других стариков не реагирует. Юль пытается установить зрительный контакт с мамой, но она с интересом на что-то смотрит. Он следит за ее взглядом. Нина стоит в дверях на входе в коридор отделения Г. Сугди тихо с ней разговаривает и создается впечатление, что что-то произошло.